Это было скорее следствием разлада между высокоодаренной русской по своему общественному и политическому облику, матерью, великой герцогеней Веймарской, окруженной приезжими русскими, и взрослой дочерью, склонной при ее живом темпераменте играть первую роль в своем кругу, возможно, и своего рода идиосинкразии по отношению к властной личности императора Николая. Несомненно одно, антирусское влияние этой высочайшей особы и впоследствии, когда она была королевой и императрицей, нередко препятствовало мне у Его Величества при проведении той политики, которую я считал необходимой. Существенную поддержку Бетман-Гольвиговской фракции оказывал господин фон Шлейниц, доверенное лицо принцессы по политической части. К борьбе против Монтефеля его, в свою очередь, побуждало озлобление за то, что он был смещен, по служебным соображениям, с видного ганноверского поста, на котором не проявил, однако, особого усердия. Смещен он был при таких обстоятельствах, что его жалование посланника, находящегося в резерве, было выплачено ему задним числом лишь после того, как он стал министром. Сын брауншвейгского министра и профессиональный дипломат, избалованный придворной жизнью и внешними преимуществами службы по иностранному ведомству, не обладающий состоянием, обиженный по службе, но в милости у принцессы, он, естественно, был желанным союзником для противников Монтефеля и с готовностью примкнул к ним. Он был первым министром иностранных дел новой эры. Смерть застала его на посту министра двора императрицы Августы. Шлейниц был министром с 6 ноября 1858 года по октябрь 1861 года. За завтраком принцесса делала целый доклад своему супругу, подкрепляя свое мнение письмами и газетными статьями, составленными иной раз для этой цели И такой заведенный принцем обычай сохранил и император Вильгельм. Когда я позволял себе при случае намекнуть, что некоторые из этих писем могли быть изготовлены и добыты по распоряжению королевы господином фон Шлейницем, я встречал резкий отпор. Король, как истый рыцарь, неизменно вступался за свою супругу и тогда, когда все данные были явно против нее. Он как бы запрещал верить чему-либо подобному, даже если бы это и была правда. Я никогда не считал задачей посланника, аккредитованного при дружественном дворе, сообщать своему правительству всякую мелочь, могущую вызвать неудовольствие, тем более из Петербурга, где я был удостоен такого доверия, какое полагал бы рискованным оказывать иностранным дипломатам в Берлине. При тогдашней, да и вообще, как правило, антирусской политике королевы, всякое сообщение, способное возбудить неприязнь между нами и Россией, могло быть использовано для ослабления наших русских связей. будь то из антипатии к России и из-за приходящих соображений популярности, будь то из доброжелательства к Англии и предположение, что такое доброжелательное отношение к Англии и даже к Франции свидетельствует о более высокой ступени цивилизации и образования, нежели доброжелательство по отношению к России. Когда в 1849 году принц Прусский перенес в качестве губернатора Рейнской провинции свою постоянную резиденцию в Коблинс, Взаимоотношения дворов сан и Коблинца вылились мало-помалу в форму тайной вражды, в развитии которой из королевской стороны играл известную роль женский элемент, хотя все же не в такой мере, как со стороны принца. Кобленц — старинный город на Рейне, главный город Рейнской провинции Пруссии. Влияние королевы Елизаветы в пользу Австрии, Баварии, Саксонии было непосредственным и неприкрытым. и являлась результатом солидарности, естественно вытекавшей из совпадения взглядов и из родственных фамильных симпатий.